Глава 42. Между ними по-прежнему лежали меч и кинжал. Но на обманчиво близкое оружие ни Бурцев, ни фон Берберг сейчас не смотрели. Одно движение к каточной стали, один даже мимолетный взгляд, брошенный на нее, даст врагу шанс. А получить по текве тяжелые латной перчатки не хотелось никому. Противники уже достаточно хорошо прочувствовали силу друг друга. Смотреть только глаза в глаза. Периферийное зрение фиксирует малейшее движение рук и ног. Слух сконцентрирован лишь на хриплом дыхании врага. Вопли Геральда по боку, спешащий со стороны трибун кнехты копеечки тоже. Фон Берберг стоял в стойке боксера. Немного неуклюжий, но в общем-то настолько идеальный, насколько это позволяли крономостские доспехи. Правда, руки подняты выше, чем следовало бы. Хотя кто знает, как следует держать руки в реставричном поединке. На ринге такой файтер, конечно, продержался бы до первого приличного удара в печень. Но здесь не ринг, и печень надежно защищена броней, а вот на башке шлема нет. Так что, пожалуй, все правильно. Бурцев тоже чуть прибоднял руки. Ну что, Фредерик, гонг и следующий раунд? Фон Берберг боксировал неплохо, отцарапал стальную перчатку, ухо и скулу. Слава богу, задел скользящими ударами. Но при этом сам неосмотрительно открылся. Подставил при замахе разодранную шпорой щеку, и Бурцев решил не церемониться. Резкий сильный тычок, он дотянулся, немец заревел, машинально прикрыл лицо руками, развел локти, и вот туда-то, апперкос перчатки-кастете, это вам не хухры-мухры, мозги ведь они не приклепаны изнутри черепушки намертво, плавают мозги-то в плотном киселе. И от такого удара взболтнулись капитально, шмякнулись о черепную коробку, взбаламутились по тревоженным студням. Оглушенный противник грохнулся на наземь и не встал. Наверное, бравый висфалец даже не успел пожалеть о том, что поспешно снял свое ведро с рогами. Кстати, о рогах. Бурцев огляделся. Начало самое главное. Он сорвал со шлема ленту Адлоиды. Сжал трофей в кулаке. А теперь что? Бой-то вроде у них с фон Бербергом велся насмерть. А меч и кинжал поверженного вот они. Бери не хочу. Бери и добивай. Блин, по как это все выходит. Не резать же, в самом деле, этого беспомощного, нокаутированного мерзавца. Он промедлил, и подоспели рефери. Копья кнефтов оттеснили Бурцева от места схватки. Размущенный старший Геральт брызгал слюной и что-то орал прямо в лицо. Похотела недовольная долпа. Припирались на трибуны друг с другом тевтонские и ливонские ландмейстеры. Хлопал глазами, отвесив челюсть до пупа, такой, как казалось до сих пор невозмутивый, Венгель моденский А адлоида королева турнира, демонстративно отвернулась от мужа. Все, сиюминутный порыв чувств уже угас. Стих надрывный крик княжны, и Васька и Бурцев снова в А он-то думал, он-то рассчитывал. Нет, супруга милая любимая прежняя, вернулась к нему ненадолго. Бурцев усмехнулся. Все, короче, с вами ясно, дамы и господа. Не представь, одержанная победа так. Драка благородных воинов на кулачках посреди ресталища противоречит кодексу рыцарской чести. С мечом и кинжалом на безоружного не противоречит, а в морду обидчику значит противоречит. Он еще раз взглянул на стройную спинку княжны. Воротите нож, ваше высочество, ну-ну. Да идите вы все, он тоже отвернулся от ложзнати. Коня вот только жаль, хороший был конь, хоть и тевтонский. «И меч, как без меча теперь? но ну, разве как победителю ему не полагается имущество побежденного?» Бурцев шагнул в фон Берберга. Сразу три кнехта уперли ему в грудь свои копья. Не тупыми древками, боевыми наконечниками. «Найн!» – выхаркнул новую порцию слюны старший Геральт. «Так выходит, поединок незасчитан?» «Взять его!» – приказал по-немецки Титрик фон Гюнинген. «Сорвать рыцарские шпоры!» И еще два копейных наконечника уткнулись в спину. И что теперь? Драться? Раскидать кнехтов? Сломать шею Геральду? Набить морды магистром-лаудмейстером? Погибнуть честью в нераном бою? А толку-то, если Адлайда по-прежнему стоит, отвернувшись, словно стыдится своей недавней слабости, крика своего, спасшего ему жизнь, стыдится, стоит дочь Лешко-Белого, неприступная, холодная, снежная, блин, королева. Пусть уходит! За него вступился Герман фон Балки. Тевтон ухмыльнулся, глядя на поверженного фаворита своего соперника из Ливонии. И милостьливо кивал победителю фон Бербека. Бурцев тоже невесело усмехнулся. Кажется, он поневоле доставил радость этому орденскому банзе «Не отпускать его!» – изъявился фон Грюнинген. «Вступай с миром, тайны рецепт!» – повысился голос фон Балки. кнехты смешались, загребались. Это были гумьские вояки, подчиняющиеся местному контуру а тут в свою очередь выполнял приказы планмейстера Германа фон Балки, но и Ливойнц уж больно грозно сверкал очами. Старший Геральд в растерянности взглянул на папского легата. «Приведите в чувство игры из Вестфалии», – хмуро распорядился епископ Виргельм, – и побыстрее. Кажется, другой поединчик васланца Рима не интересовал вовсе. Копейчики отошли, Бурцев пешком направился к Поваленной гради народ за не толпился народ недовольно бухтел Ох расступись люди хуже ведь будет люди расступились!